Вряд ли это возможно. Почему? На практике это неосуществимо. А может, человечество пока еще просто не умеет этого делать? Другими словами, ты утверждаешь, что совершил подобную трансформацию? Варс интересом посмотрел на Сета. Сет не успел ответить, как дверь внезапно распахнулась, и вместе с отдаленным глухим стоном в помещение ворвался теплый воздух. Давление изменилось так резко, что Варс минуту ничего не слышал. Что случилось? Сет подбежал к дверям. Кому, как не тебе, лучше других знать это. Очень напоминает небольшой взрыв. Где-нибудь поблизости отозвался Вар и подумал о контейнере, где находился дезинтегратор. Здесь нет ничего, что может взрываться. Ни в одной лаборатории. Мы не проводим экспериментов и располагаем только реактором хозяйственного обеспечения. Я посмотрю, что случилось. Подожди, я сам. Сет направился к двери. В этот момент Вар услышал сигнал тревоги. «Стой — Стой! — крикнул он. — На базе радиоактивное заражение. — Я вызову Эль. Сет подошел к микрофонам. — Эль, ты у себя? — Эль, ты меня слышишь? Скорее всего, она вышла из своей кабины. Вызови ее по общебазовой системе оповещения, — посоветовал Вар. Если она еще действует, что там стряслось? — Эль, говорит Вор, зайди в мой кабинет. Зайди немедленно. Ты меня слышишь? — Наверное, ты прав. Система связи вышла из строя. — Я пойду к шлюзам, — оборвал его Сет. — Кажется, кто-то бежит. Теперь и Вар слышал топот чьих-то ног в коридоре. Двери с грохотом распахнулись. — Задержите его. У него дезинтегратор. Эль прислонилась к стене. — У кого? — У Сета. — Вор, проверь, можно ли еще им управлять? Она сказала, — Вор, — отметил про себя Вар. — Нет, он не откликается на вызов. Мерное топанье становилось все громче. «Бежим!» — скомандовал Вар. «Они оставались без движения. Отсюда нет другого выхода», — отозвалась цель. Топанье утихло. В дверях стоял Сет. Он как на трости опирался на дезинтегратор. Вар чуть присел, готовясь к прыжку. Когда Сет поднял дезинтегратор, он метил прямо в грудь Вара. «Сет, ты что, не узнаешь меня?» — прошептал он. «Ты растение!» Растение Сириуса, именуемое, он задумался на несколько мгновений, именуемое прицетопотрон. А там звери, он переместил дуло дезинтегратора. «Я охочусь на зверей», — добавил он объясняющим тоном. А потом вдруг Вара ослепил голубой блеск. Котловина светящихся скал, — сказал Аку, — садимся, Вар. Там тебя уже ждут, тебе предстоит тяжелое объяснение. Ты так думаешь? — Я уверен, там сейчас сорв, а ты хорошо представляешь, что это за тип, — ответил он, не отрывая глаз, от растущего на экране белого купола базы. — Ако, — Вар говорил медленно, — ты утверждаешь, что нашел меня возле входного шлюза только через два дня? — Да, ты лежал, будто младенец в коляске. У тебя что, провал в памяти? — Ты разговаривал с вором. — Да, он был на экране и сказал, чтобы я не входил, потому что в коридорах остатки радиоактивного заражения. — И ты не пошел? — Нет, вскоре я наткнулся на тебя, иначе бы пошел дальше. Я был в скафандре, который многое может выдержать. И не случайно, сразу после старта мне сообщили с базы, что здесь произошел взрыв, и что тебя немного потрепало. Вар почувствовал, как уменьшилась скорость, вскоре корабль замер на посадочной платформе базы. Они уже выходили, когда вар, положив руку на плечо, Аку спросил. — Послушай, а он не рассказывал тебе, как... Как возникло это заражение? Он говорил, что у них что-то взорвалось в лаборатории, и ты как раз оказался рядом. — Когда это произошло? — Незадолго до твоей посадки, так сказал вор. Шлюз закрылся за ними. Он снова был в той самой камере и не сразу заметил. — Эль. — Эль, как я рад, что ты жива. Воскликнул он и осекся. «А может, это вор?» — подумал он. «Приветствую тебя, Вар. Мы давно не виделись». «Он не попал в вас тогда?» «Не понимаю, о чем ты?» «О Сете». «Почему Сет должен был попасть в нас?» «Ну, тогда в кабинете. Ты разве не помнишь?» «Вар, я знаю, ты попал к нам в момент взрыва в третьей лаборатории. Я сочувствую тебе». «Не ломай комедию, Эль. Ведь он выстрелил в вас антипротонами». — Вар, мне очень жаль, но именно Сета отнес тебя к шлюзу. — Где он? — В кабинете вора, они ждут тебя. В кабинете сидел Сорф с центральной базы. Здесь же находилось еще несколько мужчин, и среди них Вар увидел Сета. Он непроизвольно попятился. Сорф внимательно посмотрел на Вара. — Мы прочитали твой доклад, — сказал он. Люди обследовали помещение, никакой радиоактивности не обнаружено. Правда, был небольшой локальный взрыв, но прошел уже месяц, — Месяц? — Вар побледнел. — А Сет? — неуверенно спросил он. — Ты видел его? — Все, что я написал в докладе, правда, — тихо сказал Вар. — Кроме того, по моему дезинтегратору можно... — Он в контейнере. Мы обнаружили на нем незначительные следы радиоактивности. С одинаковой степенью вероятности он мог использоваться как год, так и месяц назад. — Да, понимаю, — сказал Вар. — Ничто не подтверждает мой доклад. — Еще один вопрос, Сорф. Ведь из этого следует, что у меня были галлюцинации, а значит, травмирована психика. В таком случае, почему вы не отправили меня на землю с ракетой психиатрической помощи? — Послушай, Вар, медленно заговорил Сорф, — такое не проходит бесследно. Я понимаю, каким это было потрясением. Ты мог находиться в горячке, бредить. Люди-двойники. Согласись, это выглядит по меньшей мере неправдоподобно. Но я это пережил. Это действительно было? Ты в этом вполне убежден? Да. Что ж, в таком случае для тебя будет не лишним отдохнуть в изоляторе. Сорф, поверь мне, у меня никогда не было никаких психических срывов. Посмотри мою медицинскую карту. Я прошел все тесты. Я на самом деле здоров. Я понимаю. И хочу тебе помочь. Потому я и вызвал тебя сюда. Помочь? Каким образом? «Очень просто. Забери обратно свой доклад. К сожалению, мы не успели его задержать, и он уже ушел на Землю. Ты должен понимать, что на Земле плохо представляют наши реальные условия. Им наверняка покажется, что у нас работают люди с излишне ярким воображением, вроде тебя. Я не могу что-либо изменить. Я описал то, что действительно произошло. Отказаться от доклада? Это невозможно. Да я и не откажусь. Все, что я написал, было». Сорф помолчал, потом спросил. «Тебя когда-нибудь интересовало, почему эта местность называется котловиной светящихся скал?» «Не шути, Сорф. Я говорю серьезно. Эти скалы и в самом деле светятся. Разумеется, обнаружить свечение можно только с помощью приборов, так что название несколько притянуто. Но какое отношение это имеет к делу? Эти скалы были облучены. Пусть так, но... Они были облучены много лет назад, еще до появления базы. Не понимаю, что ты имеешь в виду. Двигатели космических кораблей при взлете и посадке могут заражать близлежащие участки. Звездолеты? Здесь? Варс с недоверием посмотрел на Сорва. Вокруг только скалы до да пропасти, и ничего больше. Когда-то здесь была ровная поверхность. Дно кратера не совсем потухшего вулкана — лет 300-400 тому назад, доля секунды по геологической шкале времени.